Антонио, Антонио! Что, Мария? Сегодня было так смешно. Представляешь, этот негодяй Гонсалес у нас на работе открыл бутылку пива зубами. Ха. Мария, это ерунда. Я М? тоже так умею. Смотри. Халла! Антонио, <пыл |notimestamps|> <ơi> à, Антонио, подожди. Зачем ты выплевываешь свои зубы? Знаешь, Мария... Мне не нужны эти зубы. Все равно они больше не прикреплены к моей челюсти. А в таком виде они мне не пригодятся. Только мешаются разговаривать. Да? Ну тебе ведь в Да. Но зато, Мария, я могу открывать пиво глазом. Смотри. Антоний, ну, может не надо? Подожди, подожди. Не волнуйся. Ты же меня знаешь. Ха! <звы> <Ой! Ага. звы> ну что... Мария, открыл? Не знаю, Антонио, не похоже. Да? А, что там моргает на бутылке? Антонио, э, это твой глаз. Глаз. А, кто этот мужчина? Какой, Антонио? Ну вот это, рядом с тобой, такой, со странным выражением лиса. Антонио, даже не знаю, как тебе сказать Говори, Мария, я готов ко всему Это ты? Да, я К этому я готов не был Как быстро закончилась вечеринка А ведь начиналось все так хорошо Пиво, которое должно было вот-вот открыться Права народная мексиканская пословица Не имей стоматологов, а имей одного окулиста Oh! <laughs>